глава шесть тютя время шло муранча не уходило достаточно было провести несколько секунд в замкнутом пространстве между внутренними и внешними воротами чтобы понять пришлы и твари действительно обосновались наверху всерьез и надолго воплей поджираемых зажива мутантов больше слышно не было но снаружи из-за гермоворот по-прежнему доносилось деловитое копошение шуршание шелест шорох и скрежет смерть словно поглаживала костлявой шершавой рукой укрытую под землей станцию непрекращающиеся черехи черехи уже успели услышать во время дежурств на эскалаторе почти все обитатели сельмаша Муранча жила своей непонятной муранчиной жизнью, и впечатление было такое, что насекомые мутанты поселились в Ротове навсегда. А выходе на поверхность никто даже не помышлял. Контакты с соседними станциями не поддерживались. Да и соседи, судя по всему, замкнулись на своей территории до лучших времен, в наступл которых уже почти не верилось. Весь мир сжался до размеров подземного пространства сельмаша, закрытого мощными гермоворотами и туннельными решетками. И больше казалось, в этом мире никого и ничего не осталось. Никого и ничего, кроме проклятой муранчи, только и ждущие возможности заполнить собою все, абсолютно все. Изоляция и полная безнадега, вот, как можно было бы охарактеризовать это безрадостное время. С каждым днем осады отчаяние овладевало сельмашем все больше. На станции царила гнетущая атмосфера уныния и обреченности. И крепли панические настроения, с которыми инженер поделать уже ничего не мог. Да и не собирался он, похоже, ничего делать. Ночь в станции ходил мрачный, как туча. Люди жили словно по инерции, и жизнью это можно было назвать с большой натяжкой. Скорее уж комой. или вялым копошением погребенных заживо. Подспудное ожидание того, что Муранча прорвется в метро, нарастало. Почти никто не сомневался, что рано или поздно это произойдет. Отсутствие известий с других станций только укрепляло уверенность в приближающейся гибели. Света стало мало, костров почти не жгли, приходилось экономить топливо. Разговоры были невеселыми и велись на пониженных тонах. сельмашшевцы словно боялись привлечь звуком голосов внимание хозяйничающих наверху тварей и из темноты доносились слова шуршания как будто люди тоже уподобились муранче все конец никак без вариантов скоро скоро скоро Все чаще обсуждалась возможность отступления на синюю ветку к таинственным туннелям под метро, которые виделась теперь спасительной соломинкой и последним убежищем. А то ведь можно и не успеть, шептались по углам самые отчаявшиеся. Пассивное ожидание, ощущение собственной беспомощности, неизвестности, главное, вынужденное соседство с сельмашевцами, окончательно утратившими волю к жизни, угнетало Илью. Хотелось вырваться из этого набитого живыми трупами с клепа хоть куда-нибудь. С новой силой просыпалась притихшая была ненависть. Ненависть к мутантам, убившим Ооленьку и серейку избежавшим из ростова, Ненависть к муранче, захвативший город, Ненависть к людям, которые раздражали уже одним лишь своим присутствием. В тот день Илья и бульба снова дежурили вместе. Слаа богу, не на эскалаторе между воротами. На этот раз инженер поставил их у решетки туннеля, ведущего на диаспорские станции. Едва теплившийся свечной агарок в ржавой консервной банке заменял им костер. Свичча была неровная, слепленная вручную, похожая на маленький сталагмитик. Догорит из оставшегося парафина вылепят новую. Возле жестяного подсвечника бульба положил свой фонарик жучок с миниатюрной динамо машинной. Хорошшая вещь, кстати, почти вечная и главное дефицитных батареек не требующая. Нажимаешь рычажок, фонарик жужитик и светит. Света дает больше, чем свеча, причем свето направленленного. Можно заглянуть в темноту довольно далеко. но ведь все дежурство жужжать механическим светляком тоже не будешь пальца отвалятся. Поэтому часовым выдают свечи пока еще выдают илья задумчиво постукивал ногтями по прутьям решетки тюк тюк тюк тюк тюк тюк тюк тюк эх рвануть бы с остафигевшего уже сельмаша и плевать на все договоренности с инженером вот только куда он пойдет вряд ли на другой станции будет веселее и людей которых видеть уже не хочется вряд ли там окажется меньше и совсем уж маловероятно что сейчас его пропустят через все кордоны на синюю ветку, куда советуют податься оленька и сергейка может просто пересидеть нашествие муранчи где нибудь в туннеле одному только с женой и сыном расстояние между станциями не очень большое правда ростское метро не московская но все таки жизненного пространства здесь хватит Особенно сейчас, когда весь подземный народ сбился в кучки и поныкался по своим норам. А долго ли он протянет в пустом, необжитом перегоне без воды и пищи? Тюк-тюк-тюк-тюк, стучали ногти по ржавому железу. Да и как уйти с сельмаша, если туннельные решетки заперты, а все ключи у инженера? Тюк-тюк-тюк-тюк. Слышь, колдун, не стучи, а! почему-то шепотом попросил Бульба. «Отвали!» — огрызнулся Илья. «Тюк-тюк-тюк-тюк!» «Не стучи, говорю!» — уже сердито шикнул Бульба. «Погремуна подзовешь!» «Кого-кого? Погремуна с синей ветки!» «С синей?» — Илья хмыкнул. «Ну да, конечно! Еще одна страшилка из мерка жукоедов!» «А ты не лыбся! Не слышал о нем, что ли?» «Не-а!» — признался Илья. честно говоря не особо и хотелось да разве ж бульба станет его спрашивать погремун по синей ветке на дрезине ездит начал рассказывать сельмашевец но иногда говорят и к нам на красную тоже заскакивает более нелепой чуши трудно было представить на синей ветке рельсов нет напомнил илья и потом как твой погремун на дрезине через пограничный блок посты переехал бы тем более слинией то на линию По переходу между ветками, что ли? — Дурак ты, колдун! — поморщился Бульба. — Не знаешь, о чем речь, а умничаешь. По Гремуну рельсы даром не нужны. Ему даже метро не нужно. У него дрезина особенная. Захочет по Гремун — по туннелям ездит, а захочет — прямо в стену въезжает. А потом опять выезжает, где пожелает. — В стену, говоришь, въезжает? — хмыкнул Илья. — Да, въезжает! — убежденно прошептал Бульба. его за стеной метро слышали а видели хотя бы раз если кто и видел то уже не расскажет погреун людей с собой увозит на станции где много народу он правда пока не суется, но если наткнется где нибудь в туннеле на одного двух человек пиши и пропало схватит и затащит над дрезину а жертв своих погремун по звуку ищет кого услышит в темноте к тому и едет но и сам тоже при этом шумит так слегка бульба замолчал и практически сразу же ддзень дзень уловило ухо посторонний звук показалось илья передернул плечами неужели услышанная байка произвела на него такое впечатление нет не показалось в туннельном мраке дзикнуло снова и уже вполне отчетливо и бульба вон услышал схватился за автомат аж пальцы побелели гремун простонал усатый сельмашшевец глядя поверх ствола распахнутыми от ужаса глазами, однако стрелять бульба не спешил илья тоже потянулся к оружию ему вдруг стало не по себе живо представилось как выныривает из мрака призрачная дрезина, а на ней размытый силуэт в колышущихся одеждах с развивающимися волосами. одной рукой погремун качает рычаг другую протягивает к ним, а пальцы длинные когтистые цепкие и решетка для того кто способен проезжать сквозь бетонные стены метро конечно же не помеха дзинь ддзень ддзень ддзень ддзень ддзень доносилась из темноты что то действительно двигалось в их сторону неторопливо и неотвратимо. и непонятно уже что хуже то ли черехи черехи сдерживаемые бронированными гермоворотами то ли это позвякивание которое скоро приблизится вплотную к решетке илья поднял автомат приспособив цевье на горизонтальном пруте как на упоре ты что перепуганным шепотом прохрипел бульба не стреляй погремуна убить нельзя а шум его привлекает чем громче тем он ближе да уж куда ближе то дзынкала где-то совсем рядом илья взял фонарик нет сдавленно пискнул бульба не смей наверное свет погремушку привлекал тоже но об этом буль бы сказать уже не успел илья не послушался напарника неизвестность хуже всего решил он и нажал рычажок раскручивая миниатюрную динамо машину раз нажал два трижу загудел фонарик и это негромкое жужжание показалось в тишине туннеля оглушительным по густому мраку резанул свет луч вырвал из темноты фигуру обычную человеческую длинные волосы длинный балахон босые ноги человек прикрыл глаза рукой ай ай ай раздался мягкий и плаксивый голос незнакомец всхлипнул как ребенок глазком больно тютя с облегчением выдохнул бульба да это же тютя приблажной судя по акции бульбы погремун должен выглядеть иначе да и дрезины поблизости не наблюдалось а это просто некто тютя ну ну илья убрал фонарик жжух фыркнул жучок и погас темнота вновь навалилась на решетку строясь лишь свечного огарка Через пару-тройку секунд на свет вышел чем-то тихонько позвякивая обладатель странного имени. Теперь лья смог разглядеть его получше. Босы и ноги, грязные и худющие одинаково ловко ступали по шпалам и щебню, насыпанному между ними. Тонкие руки все время находились в движении. Засаленные слипшиеся волосы не знали расчески, наверное целую вечность. Иможденное лицо хранило печально отрешенное выражение. В глазах поблескивал нездоровый огонек. На губах застыла нездешняя улыбка, добрая, ласковая, грустная и безумная одновременно. А дед Тюти был в сшитое из грубой мешковины рубище, рваное и бесформенное. Сквозь многочисленные прорехи нехитрого балахона тускло поблескивал металл. Какие-то ржавые и не очень железки. консервные банки коробочки втулки гайки пластинки шестеренки все это связано проволокой в путанную подвесную систему крепившуюся под одеждой прямо на голое тело мир вам и благодати добрые дяденьки заговорил тютя прислонившись к решетке и тебе того же тютя усмехнулся в усы бульба настроение сельмашовца избежавшего встречи с погремуном заметно улучшилось как делишки ох плохо дяденька плохо легко пустил в слезу странный гость утерся грязной рукой оставив на щеке темный развод у тюти свечки кончились тютя шел как слепой темноту щупал долго шел страшно было тюти устал тютя открой решеточку дяденька а открой почему его тютей зовут шепотом спросил илья у бульбы да потому что тюнотя гость вдруг резко дернул решетку да открывай же скорее дяденька тюнотя тюнотя и снова жалобно заныл открывай вот по этому самому хмыкнул бульба тюнотя у него любимая присказка в смысле тьфу на тебя короче прозвали дурачка тютей приблажном он теперь ни на что иное и не откликается «А приблажный почему? Поговоришь с ним немного, сам поймешь. Он вроде как юродивый, раньше жил на синей ветке, а теперь вот и к нам на красную частенько захаживает. Типа проповедует». Бульба пренебрежительно фыркнул, выразив свое отношение к типа проповедям тюти. «И его пропускают? А почему нет? Вреда от него никакого, только народ веселит. Да и про синих интересности всякие рассказывает». «Уж не тютя ли разносит слухи о синей линии, которыми сельмашевцы пугают друг друга?» — подумал Илья. «От убогого этого ни горячо, ни холодно!» — продолжал Бульба. «Беспокойство не доставляет, и ладно. А надоест выгнать всегда можно. Так вот тютя и бродит между станциями. Кто чего подаст, тем и живет». «Открывай!» — все конючил тютя, дергая решетку. «Дяденька, открывай, тюнатя!» тютя спешит тюти дальше идти нужно мощная решетка лишь чуть поскрипывала зато под тютиным балаоном вовсю ззвеилоло железо а это у него что такое спросил илья вериги ответил бульба сам сделал сам нацепил говорит что никогда не снимает хотя кто его знает дяденька тюнотя бульба подошел к решетке ну чего буянешь тютя «Не видишь? Нет дороги дальше. Станция закрыта. Возвращайся назад!» «Тюте, не надо назад! Тюте надо вперед! Тюте надо...» Еродивый всем телом повис на решетке. «Очень надо!» «Да куда тебе надо, дурень? Ты и так уже почти до конца ветки дошел. Дальше только Орджоникидзовская!» «Туда надо! Туда!» – оживился тюте. «Вразумить гнездо порока надо!» Пока время есть и вам тоже истину открыть надо слепцы несчастные бульбы неодобрительно покачал головой недоразумлялся еще мало тебя били орджоникитдзеские повернувшись к илье бульба пояснил постоянно туда ходит учит орджоникидзовских жиз они терпят терпят а потом накостыляют хорошенько вывезут на дрезине и бросит где нибудь в туннеле тютю уползет отлежется немного и опять на рожон лезет надо надо тютя ныл приблажный спасать надо и их и вас и всех беда везде потому что смертушка скоро везде будет во всем метро так будет от слов юродевого веяло тоской и непоколебимой уверенностью а ведь и оленька тоже говорила о смерти которая вскоре заполнит метро тютя идет и рассказывает людям что делать а люди тютю не слушают погоди ка бульба вдруг посерьезнел а ты вообще откуда идешь то тютя оттуда тютя махнул рукой куда то себе за спину да очень исчерпывающий ответ и на каких станциях был на разных и на синей ветке и на красной и что там сейчас творится ай плохо дяденька все плохо тютя снова заплакал размазывая грязь по лицу большая саранча в городе муранча переспросил бульба тюнотя саранча упрямо возразил тютя тютя знает ну хорошо хорошо закивал усатый сельмашевец пусть будет саранча потом бульба задал еще один вопрос осторожно так ласково тютя а скажи ка осталось где нибудь хотя бы одна станция над которой нет этой самой саранчи нет нет нет заскулил тютя она везде везде везде весь город в саранче дяденька люди прячутся забились под землю но они уже не спасутся жалко тюи людей жалко жалко почему не спасутся то нахмурился бульба даже в слабом огоньке свечи видно было как сильно побледнел усач. «А потому что тютя давно говорил, нельзя жить так, как вы живете!» с вызовом выкрикнул приблажный. «Во вражде, разобщенности и пороке! Своей неправедной жизнью вы, глупые людишки, уже навлекли на себя кару, но даже теперь не хотите внимать предупреждению и живете, как жили!» Тютя потряс в воздухе грязным пальцем. Нельзя человеком грызться друг с другом подобно дикому зверю как грызутся красные и синие нельзя строить и посещать притоны и погряза в распутствие нельзя сидеть по норам и множить разобщенность нельзя отделяться от подобных себе решетками и заслонами нельзя только за себя думать и за одну лишь свою станцию держаться. илья молча слушал еродиова бред какой то или или все же не такой уж это и бред нельзя ближнему своему отказывать в помощи начинается поморщившись вздохнул бульба проповедник блин от его прежнего приподнятого настроения не осталось и следа кара небесная послана всем нам за такую беспутную и неразумную жизнь продолжал тютя только праведники теперь уцелеют послушайте тютю он спасет он знает тютю слушать надо тютя верить надо бульба повернулся к илье колдун знаешь что ты посиди пока здесь а я к инженеру смотаюсь вдруг он послушать захочет послушать удивился илья проповедь что ли ну бульба замялся может не проповедь Может, захочет расспросить поподробнее, что тютя на других станциях видел. А может, инженер его и на Орджоникидзе пропустит. А то, чувствую, сам приблажный отсюда так просто уже не уйдет. Не стрелять же в убогого через решетку. Да и патронов жалко.